— Вкусно? — спросил Мельхиор. — Волшебная жареная рыбка? — Да. — А курочка? — сладко пропел Мельхиор, принимая последние цветочки. — Я в упоении. После обеда над Мишкой заплясали две розовые птички со словами «Ну, Мельхиор, ну пойдем!» и стали манить на диван. Мельхиор вздыбился было при виде птичек, закрутил хвостом, но потом быстро смягчился, сказал «Куда это вы меня?», потом сказал, как бы оправдываясь «Совершенно неохота жрать» и оказался на низком мягком диване. Там он потоптался, выделывая круги, и вдруг заговорил «Баба Лена, вы прелесть! Спасибо за обед!» «Разрешите улечься к вам на ручки?» Что-то ему все время не то казалось. То рыбка, то баба Лена. Что касается Кузи, то он от этого так затасковал по бабушке, что чуть не заплакал. «Кузя!» — сказала сирень. «Посмотри!» Он заснул мгновенно и что-то во сне видел то войны, то сражения, а то голод, тьму, казни, когда людей прибивали к столбам с перекладиной и оставляли под палящим солнцем, потом он видел, как львы валят и грызут женщин, детей и стариков в каких-то специальных цирках на глазах у радостно кричащей толпы, видел шеренги худых мальчиков, басых и в трепье, идущих колоннами, Видел несущиеся высокие наводнения, в которых мелькали кричащие головы и отчаянно бьющие по волнам руки. Видел землетрясения, когда целые города проваливались в пекло, а на земле горели неугасимые пожары. При этом он все время спасал кого-то, и его спасали, выручали, протягивали ему руку. Он видел горящих на кострах девушек, пролетал над полями, затянутыми пеленой отравляющего газа, и солдаты в окопах сваливались, надсадно кашляя, плюясь кровью. Он видел, как забавлялись пыхтя краснорожие, смеющиеся мужики, как они распарывали штыками животы, заливали в чужие глотки кислоту, рубили штыками детей — Видел, как голые люди толпами смотрели в потолок, откуда шел ядовитый газ, и как они падали и рвали ногтями рты, задыхаясь, и сидели прямо на глазах, молодые и старые. А эти седые волосы состригали потом у мертвых такие же истощенные людишки в полосатых и стрепанных одеждах и набивали ими матрацы. Он видел такие же тени, В кандалах, на обледенелых просторах, они рубили деревья или возили тачки с мерзлой землей, где содержался уран, и этих работников, уже мертвых, складывали штабелями до лета с номерками на ногах. Потом он увидел огромные, как грозовые облака, грибообразные взрывы людей, которые обращались в тени на камни. Видел больных малышей. Они складывали из бумаги журавликов, прежде чем умереть. Видел валящиеся, разорванные у вершины высочайшие дома. Видел горящие в самолетах тела. Кого-то, кто махал белым листом бумаги из окна на шестнадцатом этаже, надеясь на спасение, а потом прыгнул и летел до самой земли. Видел женщин, худых, как скелеты, прижимающих к себе таких же истощенных детей, видел человека, который, согнувшись под тяжестью наваленного на него мусора в недрах машины пресса, говорил со своей матерью по телефону, пока его совсем не раздавило. Помощь не пришла, он не знал, где эта машина, а Кузя не успел, хотя мчался на вертолете. Он видел, как рождаются дети, как умирают, как болеют и как тяжело работают люди, как они танцуют и веселятся, как ни в чем не бывало, беседуют за длинными столами, заставленными посудой, как они болтают по телефону, убивают по телефону ради денег, как мучают привязанных детей и снимают это на пленку, а потом смотрят и хохочут». Он видел, как курят, как жуют и глотают, всасывают, запускают в себя иглами медленно действующие яды, как торгуют ими, богатеют на этом, и что происходит потом с их собственными потомками. Он видел убивающих себя девочек, которые летели с крыши пятиэтажного дома, взявшись за руки. Опять не успел. Хотел их подхватить у самой земли, но промахнулся. Он видел, как молится, оставив обувь на улице, покрыв голову, открыв голову, лежа, распростёршись, стоя, сидя, плача, в одиночестве, в толпе, на площади под окном одного святого человека или прислонившись к стене, или вокруг огромного черного камня, и потом, обвязав себя взрывчаткой, идут на смерть молоденькие, почти дети, а их родители – смотрит вслед, кивая и не смея плакать. Потом он проснулся на диване рядом с тихо дышащим Мишкой, обнял его, почесал за ушком. Мишка басом сказал еще и чуть левее и вскочил. «Господи, нам уже пора!» — сказал он. Кот Миша открыл глаза и важно сообщил. И «Я многое понял». — Простите. Он, видимо, адресовался к двум розовым птичкам, которые сидели прямо над ним на расстоянии полулапы. Птички покивали, и одна ответила. — Бывает. — Я вернусь, — нежно пропела сирень через некоторое время. — Ты меня дождешься. — Все. Пока. Миша важно протянул ей лапку, спрятав свои крючки, — Попрощались. Потом сирень хотела погладить Кузю по голове, но Кузя хмурый стоял так печально, так одиноко, что сирень сдержалась. Затем Кузя взял Мишу на ручки, и они пошли вон из города, как пришли, пешком по улице. Мимо проплывали огромные какие-то прозрачные дома со сверкающими куполами — а вокруг них нежно пахли сады белые и розовые. Счастье расплывалось в воздухе, сердце у Кузи подпрыгивало от радости. Мишка же произносил длинный монолог о том, что каждое живое существо нуждается в защите, и хватит убивать-то дураки».